Когда-то Зина жила с моим отцом. Это было давно, задолго до войны, когда я ещё был мальчишкой и когда детство казалось совершенно бесконечным. Моя мать, жена отца, сбежала в какой-то далёкий город с неизвестным, оставив нас с отцом сиротами. Отец целый год очень сильно переживал, а потом сошёлся с Зиной. Я не вместе купили винный магазинчик. Через него отец погиб. Он был дегустатором всех вин и алкогольных напитков, которые поступали на реализацию. Его печень лопнула, переполненная градусами, и Зина осталась одна. Я стараюсь как можно чаще навещать мою мачеху, но жизнь так порой складывается, что нет времени на то, что близко тебе и дорого. Почему ты сегодня так поздно не закрываешься? спросил я. Что-нибудь случилось? Нет ничего, ответила Зина. Что-то загрустилась просто. А ты чего на веселе? Да так, одну дачу с товарищами праздновали. Это хорошо, когда удачу одобрила хозяйка. Хуже, когда празднуют пустоту. И ещё раз оглядел Зину. Увидел её не очень хорошо выкрашенные волосы, косметику, сбившуюся возле висков в комочки, и глаза, в которых было слишком много одиночества. А давай-ка мы с тобой, Зина, как-нибудь соберёмся в воскресенье у меня и посидим хорошенько. Повспоминаем всякое прошлое отца. Что ж, согласилась Матиха. Дело хорошее. Она сняла с полки бутылку сухого вина и протянула её мне. Выпьешь немного перед сном, и с утра будешь свежим, с ясной головой. Французка, тридцатилетняя. Спасибо, поблагодарил я. Ну, иди, буду закрываться. Я сидел в своей квартире с выключенным светом и слушал ночь. тёмное и осеннее, она была тиха. Лишь потрескивали опавшие листья под ногами случайных прохожих. Я сидела и думала обо всём понемножку, и о зиме с её нескладной жизнью, и об отце, и о самом себе. Алкоголь придавал моим размышлениям оттенок сентиментальности, а оттого становилось грустно окончательно. Что вовсе непозволительно кадровому офицеру. Господи, хлопнул я себя ладонью по лбу. Ведь сегодня день рождения моего отца. Вот почему Зина так долго не закрывала магазин, вот почему ей так грустно было сегодня. Ей было грустно, потому что я забыл про день рождения своего родителя. Знаешь, Бычков посмотрел мне в глаза. "Знаешь, иногда бывает так мерзопакосно на душе, как никогда не было ещё". Я кивнул. Я тогда заплакал. Так горько и так громко, как рыдал только в детстве, когда понял, что больше никогда не увижу мать. Я размазывал слёзы по щекам и шептал в ночь: "Отец, а Цер, раскаивайся. Я мучил себя вопросом, почему при жизни не подарил отцу цветного телевизора и не купил ему туристическую путёвку на Сейшелы, и он так и умер, ни разу не выехав за границу. Растравив себя окончательно, мокрый от пьяных слёз, я потащился на кухню за штопором. решив выпить за отцовский день рождения французского вина, подаренного мне Зиной, а Литяна специально подарила мне бутылку, дошло до меня внезапно, ведь из-за меня она не закрывала магазин так поздно, дожидаясь пасынка. Я поставил бутылку на стол и вкрутил в её длинное горлышко спиральный штопор. Пробка сидела так плотно, что с первой попытки мне не удалось её вытащить. И Кая и всхлипывая. Я потащил с удвоенной силой, и через несколько секунд бутылка ойкнула, расставаясь с деревяшкой. Вот тут всё и произошло. С этого мгновения всё и началось. Я взялся за бутылку, чтобы налить из неё в бокал, но в то же мгновение отдёрнул руку. Стекло было столь горячо, столь расколено было содержимое, что несмотря на свою нетрезвость, я крайне удивился этому. Проделов в вторую попытку ухватиться за бутылочный бок, и обжёгшись уже основательно, я решил было, что имею дело с бутылкой, наполненной зажигательной смесью, которую когда-то использовали для поджога танков. К тому же, в ёмкости появилось какое-то свечение, наполняя комнату тусклым, потусторонним светом. Сейчас взорвётся, решил я и бросился на пол, закрывая голову руками. В комнате отчаянно вспыхнуло, разрывая темноту огненными брызгами. Что-то завыло грустным волком, наполняя всё моё тренированное тело первобытным страхом. Запахло серой, и я подумал, что настал мой последний миг. Ночь уменьменее конец всё не наступал. Бутылка не взрывалась, а лишь спускала волны нестерпимого света, слепящего глаза, который я всё же приоткрыл, решив встретить смерть бесстрашно, как подобает бойцу спецназа. В комнате было так ярко, как будто в ней 15 аршинный одновременно работали 15 сварщиков, каждый на своём аршине. Всякий предмет был засвечен неправильной световой выдержкой и был неразличим человеческим глазом.